Комсомольская бриллиантовая. Смешные все же времена. Прошла очередная революция, слава богу, реформистская, и посему стыдливо именуемая перестройкой. Язык вновь встряхнули и перемешали. И вот уж чудесно соседствуют на одной книжной обложке два прилагательных совершенно из разных слоев русской речи. Бриллиантовая и комсомольская. Бриллиантовая — это если не ювелирная брошь, пыль, то, конечно же, цыганская. Изумруд-то мой яхонтовый, дай погадаю, бриллиантовая. А комсомольская юность, правда. Да, именно она, комсомольская правда, в просторечии комсомолка, вероятно, имеет непосредственное отношение к серии «Бриллиантовая коллекция» издательства «Мир книги», первые книги, которые уже появились на прилавках. Элегантная темно-синие книги в твердых переплетах. На обложках снизу имена и портреты авторов, большей частью усатобородатая физиономии хорошо знакомая тем, кому выпало счастливое советское дореволюционное детство. А сверху как раз и соседствует мирно бриллиантовая коллекция, а под ней самая популярная газета России «Комсомольская правда». «Комсомолка» – газета «Точно не скучная». а идея издать серию избранных произведений русских и мировых классиков в твердых переплетах и продавать это сокровище по 49 рублей поистине бриллиантовая. Рекламный плакатик в магазине букваед гласит «Классики по смешной цене». Я купил немедленно все, что там было – Чехова, Лескова и Джека Лондона, невзирая на то, что у меня дома есть эти книги. Нет, это не смешная, а воистину благословенная цена». Серия еще только начинается, но все книги, которые выйдут в ближайшее время, перечислены на задней обложке. Там такие ребята, чисто бриллиантовые. Шекспир, Марк Твен, Куприн, Достоевский, Лев Толстой, Джонатан Свифт. Выпускать классику в твердом переплете на хорошей бумаге – это, безусловно, благотворительная акция. Кто благодетель? Комсомолка ли? Издательство «Мир книги»? А может, и само государство подключилось? Или новый Горький явился? Я купила книги, думая подарить кому-нибудь, но когда я их раскрыла, идея дарить отпала. То есть для подарка куплю еще по одному экземпляру, а эти оставлю себе, потому что каждая книга снабжена интереснейшим предисловием. В случае Чехова это предисловие можно смело назвать маленькой повестью об Антоне Павловиче. прочесть которую было чрезвычайно интересно. Книгу Лескова предваряет замечательная статья Льва Анинского. Кроме того, книги снабжены подробными и очень интересными комментариями. Я думаю, что данное издание прежде всего адресовано подросткам. Появление этой серии можно назвать официальным началом борьбы с неграмотностью, тяжелой издержкой очередной русской революции. Есть надежда, что почин издательства «Мир книги» поддержат и другие. Дешевые библиотеки классики, это слишком важно, чтобы считать смешным. Тираж 100 тысяч, 100 тысяч человек купят Лескова и Чехова, Шекспира и Даниэля Дефо за 49 рублей, принесут домой, откроют, дадут своим детям. В нашем детстве все эти книги были, совсем не дешевые, по 49 копеек. Человек растет, и все эти бородатые и усатые, наши и не наши, становятся друзьями и советчиками. Ты проживаешь с ними важную часть своей жизни, с Робинзоном и Гулливером, с Гамлетом и Лиром, с Алешей Карамазовым и Наташей Ростовой. Милые мои золотые, бриллиантовые, бесценные, и посему любая цена для вас смешна. Вечные книги, без них никуда. Но вот они лежат на прилавке, и как будто невидимый доктор, вытирая лоб, произносит русскому языку и русской культуре долгожданный приговор. «Будет жить». Петербург на Невском, 2004 год.